Глава 23. Внутренний меморандум. Проект Спарта Бруно Тиллеру. 4 июня 2038 года. Расшифровка с бумажной копией. Мистер Тиллер, в течение ближайших двух недель мы проработаем следующие возможные сценарии и проведем подробный анализ. Если у вас или у кого-либо из членов правления Ксеносистем есть замечания, пожалуйста, представьте их нам. Первое согласованные технические требования, согласованные сроки. Второе. Согласованные технические требования, сроки отодвинуты на 5-10 лет. Третье. Пересмотренные технические требования, согласованные сроки. Четвертое. Пересмотренные технические требования, сроки отодвинуты на 5-10 лет. Пятое. Пересмотр всего контракта. Шестое. Расторжение контракта. Без Зевса все стало по-другому. По-другому было и без Марси и Алисы, но они погибли в самом начале, когда все было внове и не было ничего устоявшегося. Тогда еще не было базы, она даже не начала возводиться. И пятеро оставшихся в живых осужденных трудились, не покладая рук, помогая друг другу, крича друг на друга, сознательно не замечая друг друга, и в конечном счете, приходя к выводу, что им все равно нужно работать вместе. Какие бы чувства они ни питали друг другу, и этот цикл повторялся уже столько раз, что никто и не помнил сколько. Но теперь образовалась дыра. Зевса не стало, и его обязанности пришлось взять на себя Зеро, который на самом деле этого не хотел. Но поскольку от состояния трубопроводов так тесно зависело благополучие теплицы, у него просто не осталось выбора. Утром на следующий день Фрэнк отправился вместе с ним, чтобы попытаться разобраться, как по всем этим трубам свежая вода подается из бака в модуле, а отходы возвращаются в устройство переработки. Все это было описано в соответствующих руководствах. Чего нельзя было сказать про систему отопления, которую Зев, по сути дела, соорудил в одиночку. Нескольких грубых набросков, сохранившихся в компьютере, было явно недостаточно. Больше толку оказалось от записки, которую Зевс оставил для астронавтов из НАСА. И все же время от времени Френку и Зеро приходилось снимать половые панели и ползать по трубам, стараясь понять, куда они ведут. Но никто не освобождал Фрэнка и от его прямых обязанностей обслуживать структуру модулей и поддерживать на ходу Багги. Проведя утро с Зеро, он вынужден был пойти наружу для осмотра. Его не покидало чувство нереальности происходящего. Зефс умер. убит. Список подозреваемых совсем крошечный, а он по-прежнему должен совершать обход, проверяя такие приземленные вещи, как гайки и болты, поскольку умереть он может не только от того, что кто-то умышленно подвергнет его воздействию вакуума. Модули держались прочно. Наружная оболочка прекрасно справлялась с давлением внутри. Похоже, все прослужит еще много лет. С багги, с одним багги, поскольку брек уехал на другом к спускаемому аппарату, предположительно доложить в Ксеносистему о том, что дешевый экипаж из Зэков, окупил вложенные в него средства до последнего цента, дела обстояли гораздо хуже. Аккумуляторные батареи, хотя и получившие несколько вмятин на днище корпуса, по-прежнему выдавали 100% заявленной мощности. Рамы были поцарапаны, однако все повреждения имели поверхностный характер. Для простоты конструкции колеса собирались в единое целое: двигатель, передаточный механизм и покрышки. И черт побери, какие же они были тяжелые. В какой-то момент тяговые двигатели нужно будет снять и разобрать, чтобы посмотреть, в каком состоянии уплотнительные прокладки и не набралось ли внутри пыли. Однако больше всего Френка в настоящий момент беспокоили покрышки. Металлические пластины, обеспечивающие сцепление с землей, пришли в ужасное состояние, то ли вследствие механического износа при езде по поверхности, усеянной мелкими камнями, то ли материал, из которого они были изготовлены, активно коррозировал от воздействия солей хлорной кислоты, содержащихся в почве. На самом деле, особой разницы не было. На спидометре меньше тысячи миль, а колеса уже нужно было менять. Однако запасных покрышек не было. Фрэнк подумывал о том, нельзя ли сделать детали из металла, из которого были изготовлены бочки или даже из стены грузовых контейнеров, потому что альтернативы не было. Всего одна сломанная пластина выведет из строя весь багги. Его придется разобрать на части, чтобы ремонтировать оставшееся. Но рано или поздно запчасти закончатся. Если же удастся смастерить достаточно хорошую замену, возможно, это решит проблему с запчастями раз и навсегда. Покрышки — расходный материал. Фрэнк не мог поверить, что ему придется заниматься такими проблемами. Сегодня небо было особенно розовым. Высоко поднятая пыль делала слабое солнце еще более слабым. Даже смазанный след спускаемого модуля изгибающейся поверхности казался бледным. Деклан снова ворчал по поводу распределения энергопотребления. Как и Фрэнк, он находился снаружи, протирал черные стеклянные поверхности солнечных панелей куском парашютной ткани. Впрочем, Деклан был прав. Фрэнк обратил внимание на толстый слой пыли на приборной панели багги. Возможно, на юге бушевала сильная буря, гнавшая пыльный воздух через экватор. Похоже, смерчи, возникающие на равнине, внутри рахии не зарождались. Однако погода и здесь бывала плохой. Метеорологической станции на базе не было, что выглядело странным. Быть может, она находилась в том же грузовом контейнере, где лежали личные вещи заключенных, который сейчас кружился где-то в открытом космосе или чернел обугленной воронкой на красной марсианской почве. И не было прогнозов погоды с Земли, никаких. С Земли вообще ничего не было. Никаких сообщений. Абсолютно ничего. Словно она перестала существовать, и во всей вселенной остались лишь они пятеро, за сотни миллионов миль, в крошечном, всеми забытом пузыре. Но Брэк ведь поддерживает связь с ксеносистемами Иди откуда-то получает информацию. Земля по-прежнему там, и Фрэнк хотел на нее вернуться. Ты чем занимаешься, Фрэнк? спросил Дек наторвавшись от протирки панелей. Ищу руководство пользователя баги. Фрэнк парился в своем планшете, однако его толстые пальцы в перчатках постоянно ошибались, несмотря на то, что программное обеспечение было рассчитано на применение планшета астронавтом облаченным в скафандр. Если нам не удастся каким-либо способом починить покрышки, нужно будет звонить домой. Наши гости из НАСА будут не в восторге, если им повсюду придется ходить пешком. У нас нет электроэнергии ни для чего. У нас нет электроэнергии даже для того, чтобы NASA проводило свои эксперименты. Тряхнув тряпкой, Деклон указал на пыль, разлетевшуюся эфемерным розовым облачком. Уже к полудню аккумуляторы разрядились на 15%. Если ничего не предпринять, работа скоро застопорится. И это была правда. Так было всегда. Однако каким-то образом всегда удавалось находить нужные киловатты, и на Деклона уже никто не обращал внимания тот жаловался, но его просто не слушали. "Наверное, мне придется поговорить с Брэком", сказал Фрэнк. И хотя ему плохо было видно лицо Деклана, он понял, что оно стало кислым. Деклану не нравилось, что ему приходится кому-то подчиняться. Это не нравилось никому, поскольку сразу же становилось ясно, что у них есть ответственность, но нет власти, что они по-прежнему остаются заключенными, вынужденными выполнять приказы надсмотрщика. Однако Деклана это просто выводило из себя. Я взгляну на цифры, составлю бюджет, помолчав сказал он. Буду крайне признателен. Мальчик, который кричал: "Нехватка электричества", опять попался на своем обмане. Дит, ты меня слышишь? Привет, Фрэнк, что там у тебя? Слушай, мы до сих пор не получили инструкции по баггу. Не знаю, надо взглянуть. У тебя есть порядковый но...» Громкий звук у фрэнка в ушах, успевший резануть слух до того, как наушники ограничили перегрузку, оглушил его. Пошатнувшись, он привалился к шасси багги, приходя в себя. Деклан отпрянул от панели, тщетно хватаясь за шлем. "Ди? Ди?" Ответа не последовало. Фрэнк побежал по каменистой марсианской поверхности к шлюзовой камере. "Зеро, ты меня слышишь?" Если Зеро и мог что-либо слышать, он все равно ничего не услышал бы зарёвом сирены, сирены пожарной тревоги. Зеро, оставайся там, где ты есть. Фрэнк прекрасно понимал, что поскольку скафандр Зеро висел в соединительном модуле, при звуках сирены у него возник бы соблазн поспешить туда и надеть его. Однако у модуля теплицы есть своя шлюзовая камера, изолированная от остальной базы. Фрэнк доберется туда быстрее, уже облаченный в скафандр. Он взбежал по трапу, перепрыгивая через две ступеньки, и ткнул кнопку активации шлюзовой камеры. Деклан спешил за ним следом, но Фрэнк не стал его ждать. Толкнув наружный люк, он ногой захлопнул его за собой и запустил в камеру воздух из модуля. Это заняло всего несколько секунд, но ему показалось, что прошла целая вечность. Фрэнк открыл внутренний люк в соединительный модуль, не зная, что там обнаружит. Все было так, как он оставил. Никаких признаков пожара, ни дыма, ни повреждений. Фрэнк быстро прошел по коридору в жилой отсек, и там было то же самое. Все в норме. Ди. Его голос проник в модуль, где быстро затерялся заглушенный продолжающий реветь сиреной. Ты его уже нашел?» спросил его прямо в ухо Зеро. Нет. Поторопись, Фрэнк!» Фрэнк повернул к центру связи. Дверь в модуль была закрыта. Фрэнк ее распахнул. И вот он, Ди, распростёртый на полу. В воздухе висели щупальца белого пара, но огня не было. Не было ничего, что можно было бы принять за причину срабатывания сигнализации. Опустившись на корточки, Фрэнк перевернул Ди лицом вверх. Мальчишка безвольно шлепнулся на пол, словно рыба. Лицо у него было багровым. Он не дышал, и у Фрэнка не было времени проверять по компьютеру основные показатели состояния организма. "Зеро, готовь шлюзовую камеру теплицы. Я не сужу к тебе". Внезапно у Фрэнка за спиной появился Деклан, напугав его так, что он отпрянул в бок. Подскочив к Ди, Деклан схватил его за лодыжки. Фрэнк просунул руки Ди под мышки, и вдвоем они понесли его к шлюзовой камере теплицы. «Втроем они там не поместятся, поэтому Фрэнк сказал: "Отключи сигнализацию, я не слышу свои мысли". После чего втащил дившлюзовую камеру. Деклан закрыл люк, и Фрэнк ткнул локтем кнопку, не отпуская ди. Зеро распахнул внутренний люк, и Фрэнк втащил ди в модуль и положил его на решетчатый пол. Что с ним? Отравление углекислым газом, начиная искусственное дыхание, я сниму скафандр. Фрэнк откинул панель управления. Зеро просто таращился на Ди, багрового, не подающего признака в жизни. Ну же, Зеро, давай. Господи, Фрэнк, он мертв! Он мертв!» Задняя крышка скафандра открылась с ледяной медлительностью. Давай же, Зеро, давай твою мать. Ну хорошо, хорошо. Опустившись на корточки, Зеро положил ладонь Ди на грудь и начал ритмично нажимать. Наконец, скафандр Френка выдал зеленый свет, и он задом выбрался из него. Сирена умолкла, и тишина, нарушаемая лишь пхтеньем Зиро и бульканьем воды, показалась абсолютной. Склонившись к лицу Ди, Фрэнк зажал ему нос, приподнял голову и выдохнул ему в легкие. Они работали минуту, две минуты, три минуты. Наконец, Зеро откинулся назад. «Фрэнк, нужно остановиться. Мы ничего не добьемся». Фрэнк продолжал, поднимая и опуская Ди грудь. Мы не можем его потерять. Фрэнк, послушай меня. Если мы и оживим Ди, что мы будем с ним делать? Мы не врачи, мы понятия не имеем, что делать дальше. Даже если Ди останется жив, он будет мертв. Ты ведь понимаешь, что я хочу сказать, да? Нам нужно просто оставить его в покое, пока мы не сделали еще хуже. Снова выдохнув Ди в легкие, Фрэнк выпрямился, сжимая кулаки. Проклятие, пробормотал он. Как такое могло произойти? Возник пожар. Пожара не было. Не было никакого пожара. Но сигнализация. Я там был, Зеро. Пожара не было, никакого. Тогда произошел какой-то сбой, не знаю. Ухватившись за стеллаж, Зеро поднялся на ноги. Может быть, пожар был потушен, а ты ничего не заметил? Может быть, система сработала так, как и должна была? Де не должен был погибнуть. У него было время выбраться. Он перепугался, забыл порядок, сделал глубокий вдох, отключился, продолжал дышать этой мерзостью и погиб. Это продолжалось не больше пары минут максимум. Ди должен был остаться в живых. Почему он умер? Извини, Фрэнк, мы ничего не можем поделать. Отойдя в дальнюю часть теплицы, Зиров остановился на марс, в крошечное окошко в шлюзовой камере. Вклонившись над Фрэнк закрыл ему глаза, сначала один, затем другой. Кожа мальчишки уже начала остывать. И это тоже несчастный случай. Ни одной группе людей не может постоянно так не вести. Фрэнк оставил Ди Багрового мертвого, на верхнем уровне теплицы. Снова натянув скафандр, он закрыл за собой люк. Деклан, ты где? Я в центре управления, пытаюсь определить очаг возгорания. Ди выкарабкался? Нет, не выкарабкался». Фрэнк прошел через шлюзовую камеру в модуль теплицы. Включаю устройство выработки воздуха и запускаю очистители. Нужно обогатить воздух кислородом. Когда закончу здесь? На это потребуется несколько часов, а до захода солнца времени почти не осталось. Или устройство выработки воздуха заработает сейчас, или всем нам этой ночью придется спать в теплице. Кто разрешил тебе командовать? «Черт возьми, Деклан, делай, что я говорю. Просто делай, не ввязываясь со мной в какие-то глупые споры. Воздухом в этом модуле дышать нельзя, и это очень серьезно. Я посмотрю, что привело к срабатыванию сигнализации, потому что это моя работа, черт возьми, а не твоя. И еще Фрэнк не хотел, чтобы Деклон находился в модуле, пока его самого там нет. Если остались какие-либо следы, если Деклан пытается уничтожить следы, нужно вывести его на чистую воду. Встретившись в коридоре, они наткнулись друг на друга. Твердый панцирь на твердый панцирь. Деклан был легче и, вероятно, не ожидал столкновения, поэтому он отлетел к переборке соединительного модуля. Они не сказали друг другу ни слова, и оба не собирались забыть эту стычку. «Проклятие, но где Брэк? Да, он находился в спускаемом модуле, но он что, отключил связь? И не то, чтобы Брэк мог бы сказать сейчас что-нибудь дельное. Все без него знали, как снова запустить базу. Остановившись в дверях центра управления и связи, Фрэнк задумался. А что же он хочет здесь найти? Что-то привело к ложному срабатыванию пожарной сигнализации. Какая-то искра, какой-то раскаленный источник тепла, попавший на глаза инфракрасной камере и безжалостно удушенный сжатым углекислым газом из баллона, тотчас разбавившим концентрацию кислорода в воздухе. Сигнализация должна была прозвучать за какое-то мгновение до того, как атмосфера стала непригодной для дыхания. Сделать глубокий вдох и бежать. Закрыть за собой дверь. Все были этому обучены. Ди должен был остаться в живых, и он был жив до того момента, как сработала сигнализация. Он сидел за консолью, говорил в микрофон, искал файлы, которые были нужны Френку. Фрэнк поставил себя на место Ди. В буквальном смысле встав там, где должен был сидеть мальчишка. Его палец прикоснулся к экрану, и тот ожил. Вот что было последним, что видел в своей жизни Ди. Окно поискового запроса в систему. Он спросил у Френка номер документа. После чего произошел какой-то сбой. Мощный источник тепла появился именно в этой части модуля. Каждый уровень был оснащен собственной независимой системой пожаротушения. И почему-то Ди забыл все на свете и сделал глубокий вдох. Практически сразу же он должен был почувствовать слабость, но у него все равно было время, чтобы выбраться из модуля. До двери три, максимум четыре шага. А как только он закрыл бы дверь, углекислый газ остался бы в модуле, и кислорода по эту сторону двери было бы достаточно, чтобы привести его в чувство, даже если бы он был на грани потери сознания. Чем занимался Див в последние минуты перед срабатыванием сигнализации? Фрэнк проверил жилой сектор, поискал в туалетах, заглянул в спальни, но не смог обнаружить никаких свидетельств того, что Ди сделал с собой что-то и не смог отреагировать нормально. Наркотики? Опять. Нужно было проверить карманы Ди, потому что эксперты-криминалисты здесь все равно не появятся, а единственного врача больше нет в живых вот уже несколько месяцев. Но как и в случае с Зевсом, наркотическое опьянение еще не означало автоматический смертный приговор. К тому же, непосредственно перед срабатыванием сигнализации голос Ди звучал совершенно нормально. Где все находились в этот момент? Фрэнк возился с баги, Деклан занимался солнечными батареями, они с ним находились в поле зрения друг друга. Брэк был в спускаемом аппарате в двух милях отсюда. То есть внутри оставались только Zero и D. Мог ли 0 сделать что-либо в промежуток времени между срабатыванием сигнализации и тем, как Фрэнк добежал до шлюзовой камеры? За 20-30 секунд приблизительно столько же времени потребовалось на то, чтобы заново привести камеру в рабочее состояние. Фрэнк оценил этот интервал в 2 минуты. Затем перевернуть D. Вместе с Декланом перенести его в модуль теплицы, пройти через шлюзовую камеру и начать процедуру искусственного дыхания. 4, может быть, пять минут. К этому времени шансы ди остаться в живых уже круто спикировали вниз, и все таки его еще можно было спасти. Ведь так дышать столько времени практически чистым углекислым газом, Фрэнк не разбирался в этом и ничего не мог сказать. Однако все это не имело бы никакого значения, если бы Ди просто поступил так, как его учили: задержать дыхание, выбежать из помещения, захлопнуть за собой дверь. И неважно, что было до этого. Да, кстати, а что привело к срабатыванию пожарной сигнализации? Фрэнк не знал, и у него не было никаких мыслей. Кресло, обыкновенно стоявшее перед консолью, валялось посреди комнаты, опрокинутое набок. Фрэнк поднял его и поставил перед экраном. Четверо. Их осталось четверо. Это было совершенно несправедливо.